Ему было стыдно, что он проиграл, а она видела его после поражения, как бы глупо это ни звучало. И ещё. Он знал её, когда ей было 12 лет, и они вместе рассматривали муравья, свесившийся со скамейки, и сосредоточенно сопя, и крошили ему булку, и заклеивали Катину коленку, и всё это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 или подведёт. Чёрт, автоможенный чиновник. Я тебе устрою красивую встречу двух закадычных друзей. Глеб заворочился в воде как мож. Немного пены выплеснулось на пол, на биленький коврик с какими-то оборками, постеленный возле ванны, и Глеб виновато посмотрел на Катю. "Ничего", тут же сказала она.